Черепах бросил порошок прямо в надвигающиеся шипы, порошок тут же испарился, а ветки задрожали, остановились и, наконец, паникли и засохли. Теперь со всех сторон их окружала роскошная розовая тюрьма. Джон Тому показалось, что его сейчас вырвет. Он попробовал сделать шаг к двери, в лабораторию, но понял, что может продвинуться не больше, чем на несколько дюймов. Шипы острые, длинные, как шпаги, прижали его обратно к подушкам. Юноша снова забрался на кровать. «Извините меня, пожалуйста», — прошептал он упавшим голосом. Запах роз становился удушающим, Клотогорб вздохнул и отечески потрепал Джон Тома по плечу. «Ничего, мой мальчик, все мы бываем порой слишком самоуверенными. В одном ты совершенно прав». Это маленькое цветочное подношение без сомнения произвело бы на твою даму, окажись она здесь, сильное впечатление, особенно если бы ее не разорвало в колочки. О твоем колдовстве можно сказать только одно — ты ничего не делаешь понемногу. Вокруг их маленького убежища на кровати покачивались тысячи роз разнообразных цветов и оттенков. «Ничего особенно вредного в твоем чародействе нет. Однако, мой мальчик, тебе надо научиться держать в узде свой энтузиазм». Джон Том окинул взглядом спальню. «Букет, конечно, впечатляет, но его трудно доставить по назначению». Тут клотогорб спрятал голову в панцирь так, что виднелась одна макушка и сполз с кровати. Он тоже попытался пролезть сквозь густые заросли, но безуспешно. Шипы не могли проколоть толстенную броню, но чародею не хватило сил пробиться сквозь сплетение веток. Пришлось и ему вернуться на кровать. «Ничего не получается. Я уже не так молотый ловок, как прежде». «А может, попробовать какое-нибудь заклинание?» Клотогорб лаконично заметил. «Ты эти джунгли наколдовал? Ты их и уничтожь каким-нибудь заклинанием». Джон Том смущенно сжал руки. «Мне кажется, не стоит даже пробовать». Клотогорб от удивления поперхнулся. «Что? Как ты сказал?» «Какая скромность! Какое смирение! Вот истинное вознаграждение для меня! Сегодня мы именовали еще один рубеж на пути к обретению мудрости!» Его насмешки были прерваны громким, звучным голосом. «К вам кто-то пришел!» «Черт возьми, это звонок заговорил!» — заворчал волшебник. «За что судьба посылает мне гостей так не кстати?» Они терпеливо ждали, сидя на кровати. Через некоторое время откуда-то со стороны входа раздался неуверенный голос. «Эй, хозяин!» Забойными зарослями с трудом угадывались контуры ученика-чародея, стоящего в дверях. Сорбл с утра, был почти трезв, что само по себе было уже чудом. «К вам пришли, хозяин!» Клотогорб поморщился. Это мы и без тебя знаем, дурень. И звонок тоже слышали. Кто пришел? Он говорит, что проделал длинный путь специально, чтобы доставить вам важное послание, хозяин. Да, не все так говорят. Это ворон. Его зовут Пандро. Он прибыл из далекого города Квасиквы. Неожиданно Клоттогорп заинтересовался. «Квасиквы, говоришь?» — Давненько не получал я известий из тех мест. Припоминаю, там был один молодой, но подающий надежды волшебник по имени Аплод. Он тогда только начинал свою деятельность. — Именно от него и прибыл гонец! — воскликнул Сорбл. — Пандру говорит, что это очень срочно. — Да, Аплод. Именно так его звали. хотя я и не уверен, память уже не та. Нужно с ним встретиться. Тут чародей вдруг нахмурился. — Я надеюсь, ты не предложил ему ничего крепче фруктового сока? — Я хозяин? — Неужели вы думаете? — Да, думаю. — А теперь помолчи и займись гостем. Проводи его в комнату и скажи, что я скоро буду... Потом пойди в кладовку, что рядом с гостиной, возьми большие садовые ножницы, принеси их сюда и выпусти нас из этих джунглей. Мы займемся нашим гостем, а ты остаток дня посвятишь стрижке кустарника вокруг моей кровати. Филин Сорбл тихонько вздохнул. — Как прикажете, мастер? — помолчав, сказал он. — Могу я спросить, что здесь произошло? Можешь. Это очень поучительная история. Маленькую ботаническую катастрофу вызвала чувствительность нашего юного чаропевца. Видишь ли, он влюблен, а пальцы у него еще зелены. Но, по правде сказать, самая большая проблема находится у него на плечах, а не на руках. Этот мягкий упрек Джон Том постарался принять со всей покорностью, на какую только был способен. Чтобы не причинить ненароком еще какой-нибудь ущерб окружающим, он постарался выбросить из головы мысли о прекрасной талии и сосредоточиться на предстоящей встрече с гостем из далекой страны. Вскоре острые садовые ножницы простригли в зеленой чаще тоннель, и пленники выползли наружу. — Отличная работа! — похвалил волшебник своего ученика. — Теперь расчисть все остальное, оставь только розовый куст прямо под окном. Цветы на нем очень хороши, и к тому же в том углу всегда сыро. — Да, хозяин ответил тот, и принялся изо всех сил щелкать ножницами. Ворон ожидал их в гостиной на специальном гостевом насесте, устроенном для удобства крылатых визитеров. Наверное, он проделал большой путь, но выглядел на удивление бодро. Джон Том очень заинтересовал синяк на лбу посланца, отсутствие части перьев на крыле и страшный шрам на шее сзади. Рана была совсем свежей, и Джон Том подумал, уж не связана ли она каким-то образом с прилетом ворона в колоколесье. Если Клотогорб и заметил все эти подробности, то виду не подал. Он мрачно уставился на большой стакан, из которого гость с удовольствием прихлёбывал. Что это? Что? Ворон не сразу понял, о чем спрашивает волшебник. «А, это!» — он приподнял стакан. «Прекрасный напиток и довольно крепкий. Он пришелся как нельзя кстати. Чрезвычайно вам благодарен». — Знаю, знаю, кого тут нужно благодарить, — грозно заворчал клотогорб. А сам он тоже приложился, как гостеприимный хозяин? Не успел ворон ответить, как чередей развернулся и сердито затопал обратно в спальню. «Сор был — Сорбл! — завопил он. Джон Том и Пандро неловко молчали, пока через пару минут не вернулся клотогорб. Счастье, если к ночи ему удастся расчистить эти заросли. А уж если он не отхватит себе при этом кусок ноги, тогда двойная удача. Ладно, я с ним потом поговорю. Волшебник постепенно успокоился и вспомнил о гости. Извините, что я так внезапно прервал нашу не начавшуюся беседу. Ну, теперь к делу. Вас зовут Пандро. Вы прилетели сюда из Квасиквы? Ворон степенно поставил стакан на полку, соединенную с насестом, и подтвердил Да, сэр. Далекий был путь, да, не близкий. Пандоро слетел вниз и запрыгал по полу, приближаясь к собеседнику. Хочу обратить ваше внимание на то, что я просто гонец, нанятый для доставки письма. Я даже не знаю толком его содержания, потому могу рассказать только то, что известно мне. Однако послание, которое я должен передать, объяснит ситуацию у нас в стране лучше. Он достал из цилиндрического медальона, висящего на шее бумаги. Это письмо от Аплода, который прежде был советником Кворума Квасиквы по делам магии и волшебства. Что значит «прежде был»? Клотогорп стал внимательно просматривать бумаги через толстые очки и скоро погрузился в чтение. Джон Том решил занять гостя разговором.